Глава тридцать Второй раз наступать на те же грабли Дэя не стала. А потому даже не развернула записку, хотя та жгла ей руку, словно раскаленный уголюк. Вернулась в покое, убрала ее в шкатулку и постаралась заняться вязанием. До вечера вся извелась. Едва на лестнице послышались знакомые шаги, она сорвалась с места навстречу мужу. «Ен!» тут выглядел усталым, но довольным. Обнял ее, поцеловал в макушку, потом стянул с себя рубашку и бросил на руки склоненному Даранху. «Соскучилась. Подожди, я в ванну. Сегодня на арх меня загонял. Я помогу?» Тут же предложила Дэя, бросая красноречивый взгляд на слугу. Даранх исчез, унося запыленную одежду Деире. Еван со вздохом блаженства опустился в теплую воду. Дэя присела рядом на деревянную лавочку». Зачерпнула из плошки ароматный мыльный раствор, нанесла на плечи супруга и начала растирать мочалкой из сизалия. Мыльная масса пенилась, по купальне поплыл аромат лаванды и гелиотропа. Ева откинулся на мраморный бортик, подставил грудь женским рукам. «Сегодня со мной случилась странная вещь», — начала Дэя издалека. «М? Я говорила, что Ник Хали не хотят общаться со мной». Еван приподнял потяжелевшие веки, глянул на жену. «Так вот, сегодня одна из них ждала меня у фонтана». «Зачем?» «Не знаю, но она сунула мне в руку записку». «И что в той записке?» Я не смотрела. С минуту Еван молчал, обдумывая ее слова, затем решительно встал и накинул на плечи халат. «Идём, покажи, что за записка». Она отдала ее так и не развернув. Но внимательно наблюдала, как меняется лицо Евана по мере того, как он читает то, что там написано. Ленивое любопытство сменилось тревогой, затем раздражением, а оно в свою очередь перешло в усталость. Макс вернул рулончик, когда он поднял глаза на его лице, читалось отчаяние человека, уставшего бороться с самим собой. Что ж, пробормотал он, сжимая записку в кулаке. Однажды это должно было случиться. Я надеялся отсрочить этот момент. Йен, о чем ты? Да и с тревогой заглянула мужу в лицо. Прочитай. Он протянул ей записку. Ты уверен? Она растерянно перевела взгляд на его ладонь. Смятый бумажный рулончик выглядел безобидно, но сердце девушки сжалось, будто Еван протягивал ей змею. Да, все равно однажды ты это узнаешь. «Так лучше сейчас от меня, чем от кого-то другого». Пальцы дрожали, когда Дэя развернула бумажку. Строчки перед глазами прыгали и расплывались от волнения. Только перечитав в третий раз, девушка поняла саму суть. «Ты был женат?» «Да». «И... и кто она?» и хотела спросить совсем другое. «Любил ли ты её?» «Но что-то в лице Евана не позволило этого сделать». Может, выражение муки, застывшее в его глазах, и скорбная складка, появившаяся у рта. «Уже неважно. Она давно умерла. ребенок, Девушка сжала записку во вспотевшей ладошке. «Это правда? У тебя был ребенок? «Правда. Он умер до того, как родился. Вместе с матерью». Да я не знала, что на это ответить. Все слова куда-то исчезли. Осталась лишь бесконечная усталость, навалившаяся так внезапно. Еван был женат. У него был ребенок, И она узнает об этом вот так, из какой-то записки нацарапанной незнакомой демониции на калачке бумаги. Сев в кресло, потому что ноги уже не держали, она бессильно уронила руки на колени. «Почему ты мне не сказал?» — выдавила беззвучно. Не хотел бередить прошлое. К тому же, Еван коротко усмехнулся. Ребенок был не моим. Я ведь уже говорил, демоны могут иметь детей только от своих истинных». Но в то время я этого еще не знал. В то время я много чего не знал. Сейчас жалею об этом. Но лишь потому, что знания помогли бы мне избежать многих ошибок. «Каких ошибок?» «О, их так много, что ночи не хватит, чтобы все перечислить». Отвернувшись к окну, он тихо заговорил. Его голос звучал ровно, почти без эмоций, но под этим кажущимся равнодушием скрывалась глубокая рана. «Помнишь, я говорил, что не помню своих родителей и что учился в Кардинге? Так вот, это правда. Только в Кардинге я прожил не одну сотню лет. Мне нравилось быть студентом. Я даже подумывал получить степень магистра и остаться преподавать боевую магию». Но потом на трон взошел Винарий, и я решил, что мое место в столице. Как и многие другие, в то время я считал, что нам нужна свежая кровь, что Ковин устарел и требует реформации. Между сторонниками старой и новой школы вспыхнула вражда, а я встал на сторону тех, кто хотел изменений. Этот путь привел меня под знамёна Винария. Так я стал дознавателем. А потом... потом влюбился... Она была юна, прелестная и невинна, как и положено герцогской дочери. И у нее был старший брат, с которым мы очень быстро стали друзьями. Больше того, побратимыми. Мы обменялись кровью и заключили братский союз. Их родители весьма благосклонно принимали меня в доме, ведь к тому времени я уже был перспективным магом с быстрым карьерным ростом. Выпускником лучшей школы, молодой император мне благоволил, а что еще нужно? В общем, когда будущий тести намекнул на женитьбу, я только обрадовался. Тогда меня даже не удивило, что потомственный герцог так легко отдает единственную дочь за меня, полукровку без роду и племени. И что герцогская дочь в свои двадцать пять все еще не замужем. Первую брачную ночь я почти не запомнил, и не потому, что много пил. Наоборот, к вину почти не притронулся, не хотел осквернять таинство брака. Но с трудом помню, как добрался до кровати на утро, невеста, предоставила доказательства своей невинности. У меня не было повода ей не верить. Месяц спустя она призналась, что ждет ребенка, да и слушала, затаив дыхание, боялась издать хоть звук, боялась прервать исповедь мужа неосторожным движением. Ева уперся ладонями в подоконник и глухо продолжил: Она была беременна, когда император отправил меня подавлять восстание энгов. Я был главой карательной миссии. Обратно мы возвращались морем. Из-за отлива галеоны не могли подойти близко к пристани. Капитан приказал ждать до утра. Но я очень хотел поскорее увидеть жену, и потому отправился на берег в лодке. Со мной была пара матросов. Мы проходили под скалами, когда сильный удар в грудь заставил меня отлететь на корму и упасть. Я не успел ничего понять, но почувствовал, как меня выталкивают из лодки. А потом темнота. Не знаю, как оказался на суше. Может, волны принесли тело к берегу. Очнулся от того, что кто-то гладил меня по лицу и что-то шептал. Открыл глаза и... увидел сущего ангела. «Вот значит, что случилось в тот день», — прошептала Дея. «Это было только начало. Ты меня оживила, но тогда я этого даже не понял, как и того, что ты пробудила спящую кровь. Отмахнулся от помощи штатного целителя и бросился домой, к жене. Хотел сделать любимый сюрприз, но сюрприз ждал меня самого. Моя жена в нашей постели с другим, собственным братом, моим побратимом. Громкий треск заставил девушку вздрогнуть. Это трещал дубовый подоконник, сминаемый пальцами Евана, словно бумага. Они отмечали мою преждевременную смерть и уже строили планы на будущее. А когда увидели меня, его голос превратился в рычание. Я никогда не забуду ее лицо. Она умерла от страха, едва увидев меня. Его я убил собственными руками, но в честном бою. А потом… Потом уничтожил все их гнилое гнездо. Винарий дал мне такую возможность, но за нее я заплатил свободой своей души клятва дознавателя. «Нет, эту глупую клятву я дал намного раньше, когда только поступил на службу. Винари потребовал от меня нечто более ценное. К тому времени моя демоническая честь уже проявилась, а весть о смерти Шарха достигла Иллурии». «И Винари решил, что ты потомок владыки демонов. Но почему? Скажи, в чем причина? Ведь я точно знаю, император не блефовал». Он так же, как и ты, был уверен, что Трон Альдарика тебе подчинится. Он обернулся и посмотрел на нее. "Я сам сказал ему это". "Что?" Она уставилась на него в полном недоумении. Так сильна была моя жажда мести, его слова отдавали горечью. Только потомки правящей ветви обладают способностью поглощать силу убитых ими демонов. Помнишь, я говорил, что убивал Даранхов до встречи с тобой? Да. Их смерти сделали меня сильнее. Подожди, Дэя жала виски. Я уже ничего не понимаю. Значит, Винарий знал, что ты наследник Шаарха еще до того, как ты отправился за мной. Да, первые нападения случились еще в Илурии. А зачем императору нужен был наш ребенок, если он решил отправить тебя в Альдарик? Ему нужен был твой ребенок, Дэя, маг, который бы унаследовал твой дар воскрешать. Но он знал, что я не позволю тебе принадлежать другому мужчине. Буду идти по твоим следам, как ищейка. Убью любого, кто посмеет прикоснуться к тебе. Мы заключили с ним сделку. Я получаю тебя, он беспрепятственный доступ к магии». «Доступ в Альдарик?» «Да. Но для этого ему нужно было отправить меня сюда. А единственный способ управлять мной — это ты. Это сумасшествие». Да я терла виски, голова разболелась от обилия новостей, от обилия мыслей, звучащих в ней на разные голоса. Ей нужно время, чтобы все это переварить, время, чтобы вернуть душевный покой. Но было что-то еще: то, что летало незримым, неслышимым эхом, плавало на поверхности, не давая себя уловить. Мне нужно на воздух, пробормотала девушка, поднимаясь. Еван в два шага оказался рядом с ней. Тебе плохо, я провожу. Нет-нет. Она не договорила. Он коснулся ее руки, и Дэю словно пронзила вспышка. Йен, как звали твоего побратима? Того, которого ты убил? Он замер, глядя на нее сверху вниз. Его глаза на секунду словно остекленели, лицо превратилось в застывшую маску. Губы едва шевельнулись, когда он произнес чужим безжизненным тоном. «Освальд». Его звали Освальд Дюкартрен. На воздухе Дэя полегчала. Сев в кресло, она облокотилась на резную балюстраду, ограждавшую балкон, и задумалась. Из спальни доносились шорохи, Еван надевался. Она услышала, как он выглянул в коридор и что-то в полголоса сказал Завьяру, стоящему на дверях. Потом хлопнула дверь. Он ушел. Что ж, так даже лучше. Она сможет всё спокойно обдумать. Значит, вот что случилось между ним и Дюкартренами. И вот почему в тот злополучный вечер в его груди оказался арбалетный болт с герцогским гербом. Освальд стрелял в него. Вероятнее всего, со скалы. Кто-то сообщил, что Еван возвращается на берег, и этот кто-то был с ним в лодке, а потом столкнул в воду безжизненное тело. «Еван должен был утонуть и унести на дно тайну своей смерти. Только убийцам не повезло. Покойник вернулся с того света и, как любой преданный муж, первым делом бросился домой. Сообщить жене, конечно же оплакивающей его безвременную кончину, что он жив и здоров. Но дома его не ждали. Да я попыталась представить чувство, что охватили Евана в тот момент, когда он увидел жену с другом и братом» и ее собственное горло будто жалит тиски. «Больно. Очень больно, когда тебя предают те, кому ты верил больше всего». Нет, она не оправдывала его. Ей притило любое насилие. Но теперь понимала, почему он так ненавидел саму мысль о браке, и почему при первой встрече в Рузании думал о ней самой лишь плохое. Он боялся снова поверить женщине, боялся любить. Впрочем, как и она. Понемногу перед девушкой выстроилась картина событий, созданная из обрывков разговоров, признаний Евана и собственных догадок. Ни он ни разу не упоминала, что у герцогской читы была дочь, но ее никто об этом не спрашивал. Герцогиня умерла за несколько лет до того, как там появился Еван. Теперь никто не узнает, знала ли мать о погубной страсти своих детей. Не это ли свело ее в могилу? Зато отец точно не просто так захотел видеть дознавателя своим зятем. Но, скорее всего, здесь роль сыграла политика. Герцог, как и его сын, был ярым приверженцем старого Ковина. Еван стал бы для них своеобразным щитом, защищающим от гнева Винария. Ведь в то время он свято верил новому императору. Так верил, что готов был убить любого ради него. Да я вздохнула и потрясла головой. «Нет». «Не стоит копаться в чужой грязи и вспоминать прошлое. Им теперь никогда не узнать, как все было на самом деле. Лучше думать о будущем. Постараться его защитить». Мысли девушки переметнулись на Никхалию с изумрудными волосами. Кто она? Откуда узнала тайну Евана? Кто ей рассказал? И зачем? Последняя мысль не давала покоя. Посидев еще несколько минут, Дея поднялась и вернулась в комнату. Но Евана там не оказалась. Он ушел, ничего ей не сказав. Обескураженная она подозвала слугу. «Ты знаешь, куда ушёл Дейре?» Даранг поклонился. «Он спрашивал, где господин Танарес?» «Ну, конечно. Куда еще мог отправиться Еван?» «И где же он?» «По вечерам господин Танарес проводит время в старом саду, выгуливает своих шорков». Дея уже двинулась к дверям, но последнее слово заставило ее обернуться — «Кого? Охотничьих шорков».